Глава шестнадцатая Лет пять назад Волков видел, как умирала шестнадцатилетняя девушка. Она была слишком близка к престарелому герцогу де Приньи. Родственники прекрасной девушки оказались слишком жадны, а герцог слишком щедр, а родственники герцога слишком раздражены его щедростью, и девушку, конечно, отравили. Волков и еще три гвардейца несли несчастную в конюшню, чтобы отвезти ее к известному доктору. У бедняжки все платье было в кровавой рвоте. Пока они снесли ее вниз, та умерла. Поговаривали, что несчастную отравила теща герцога. Волков был почти уверен, что блюда с яствами и отравленный мальчишка между собой связаны. Мальчишка постоянно совался в его башню и, видимо, не раз забирался и в его покои, которые закрывались только изнутри. Канетабль прикидывал, кто мог принести ему поднос с едой и вином. Он только собирался это выяснить, а вот подозреваемые у него уже были. Они спустились во двор. Один стражник тут же побежал в конюшню запрягать телегу, еще один за кухаркой, а Волков остался во дворе мрачный и готовый казнить, коли будет нужно. Стражник приволок толстуху кухарку. Та дрожала от страха, вытирала грязным передником большое красное лицо, что-то шептала и, похоже, молилась. Солдат понимал, что это бессмысленно, но все-таки спросил. «Кто послал мне поднос с едой?» «Кого послал? Чего?» — не понимала толстуха. «Дура!» — зарал Волков так, что даже мужик, коловший чурки для печей, спрятался за сложенные дрова. А двое поварят, которых на всякий случай приволок стражник заодно с поварихой, застыли от ужаса. «Кто мне еду послал в покой?» — повторил солдат. «Я не посылала, господин!» — почти стонала повариха. Йоган принес поднос. Солдат сбросил еду вместе с кувшином на землю и потряс подносом перед носом кухарки. «Этот поднос стоял у меня на столе в моей комнате. Откуда он? Кто послал мне эту еду?» «Я не знаю, господин», — продолжала стонать повариха. «Я ничего вам не посылала. Они свидетели», — указала она на поварят. «Я с самого восхода с ними весь день». Два поваренка стояли с бледными лицами и выпученными глазами, ни живы, ни мертвы. Осознавая бессмысленность дальнейшего разговора, солдат просто бросил поднос и отвернулся. Телега была уже запряжена. Один стражник прыгнул в нее, щелкнул кнутом и повез мальчишку в монастырь, а конетабль остался стоять посреди двора, руки в боки, смотрел на донжон, на третий этаж, туда, где были окна молодой госпожи. Он ни секунды не сомневался, что отравление было делом ее рук, но для полной уверенности нужно было подождать, присмотреться, поспрашивать, затаиться. Солдат пошел в покои барона, нашел старого Йогана и спросил. «Йоган, ты не приносил в мои покои еду?» «Когда же, господин?» — удивился тот. «Да когда-нибудь, может, баронесса тебя просила?» «Нет, господин, не просила. Баронесса меня никогда ни о чем подобном не просила, и я никогда не носил еду вам в покое», — ответил слуга барона. Больше расспрашивать было ни о чем и некого, и солдат снова спустился во двор. И первое, что увидел, была телега со стражником. Не разобравшись, он зарал: «Чего вернулся? Чего забыл?» «Да ничего не забыл, господин, просто мальчишка-то приставился. Чего его, мертвого, к монахам вести?» — ответил стражник. Солдат глянул на мальчика. Судя по всему, тот уже действительно был мертв. Когда Волков приходил в ярость, он напрочь забывал о своей хромоте. И сейчас он тоже о ней забыл, кинулся в покои барона почти бегом, и боль сразу дала о себе знать. К лестнице он уже шел шагом, заодно и успокаивался. Барон, как всегда, сидел во главе своего длинного стола. С ним был его сын. Мальчишка, увидев конетабля, было, обрадовался, но барон все понял по лицу солдата и сразу отправил молодого барона к матери. Нездороваясь, Волков сухо произнес. «Один из ваших дворовых отравлен». «Отравлен?» «Кто отравлен?» — удивился барон. «И зачем же его отравили?» «Мальчишка с кухни. Отравился случайно. Наверное, он выпил вино, которое принесли мне в покое. Яд предназначался мне». Барон молча смотрел на солдата, играя кривым кубком. «Почему же вы не спрашиваете, кем принесен яд? На кого я думаю?» — продолжал Волков. Барон отвернулся, как будто солдата не было. Просто стал смотреть в другую сторону. Это было уже не первый раз. Волков понял, что барон так поступает всегда, отворачивается и не слышит, когда не может или просто не хочет отвечать. «А не хотите ли взглянуть на труп мальчишки?» «На какой черт он мне нужен?» Вдруг зло ответил барон. «Вы здесь, конетабль, вот вы и выясните, кто его отравил!» «А мне и выяснять не надо. Я знаю, кто. Да и вы знаете». Барон опять отвернулся и молчал. «И это все потому, что вы выпустили одну бешеную собаку из подвала!» «Хватит!» — вдруг заорал барон и вскочил. «Хватит!» «Я вам уже сказал, получите рыцарское достоинство, и я сам отведу Едвигу в церковь к алтарю. А когда Едвига будет вашей женой, я повешу ее служанку», — закончил солдат. «Да хоть сожгите ее, как ведьму. Кстати, в нашем герцогстве отравительниц сжигают». «Так значит, сожгу, если она меня не отравит». «На том мы порешили». — зло сказал Карл фон Рютте, заканчивая разговор. Да, разговаривать больше было не о чем, и Волков пошел на улицу. Хотел пройти так, чтобы не видеть телегу с мертвым мальчишкой, и, встретив у псарин Клауса, обрадовался возможности хоть как-то отвлечься от отравления. — Ну что, есть следы упыря? — Ищем, господин, пока нет ничего, — отвечал егерь. Вот завтра еще пройдусь разок по дороге к аббатству. Ищите, должен быть еще один трупоед. Знать бы, где господин. Если б знал, сказал, отвечал Волков и крикнул Йогану. Неси-ка арбалет, хочу болты новые проверить. А сам пошел в донжон, где за столом нашел монаха, управляющего крутится и сержанта. Монах... «Во дворе мальчишка в телеге мёртвой. Отпеть нужно и похоронить за счёт барона». «За счёт казны?» — переспросил управляющий Крутиц. «Да, за счёт казны». «Сержант, а ты собери мне всю дворню. Всю, вплоть до золотаря». «Сейчас, господин». Сержант встал. «Сейчас». Сержант быстро собрал всех людей замка. Даже бронесса вышла на блюстраду, чтобы посмотреть, что происходит во дворе. Волков забрался на телегу, где лежал труп мальчишки, осмотрел собравшихся и заговорил. Говорил он громко, так, чтобы слышно было в донжоне. — Сегодня кто-то пытался отравить меня. Он пристально поглядел на окна третьего этажа. Солдат чувствовал, что из заставин на него смотрят. «Мне в покое было принесено отравленное вино, а этот мальчишка, — он указал пальцем на труп, — отпил немного этого вина. Так вот...» Волков достал из кошеля Таллер, поднял его над головой. «Эту монету получит тот, кто видел что-нибудь или хотя бы слышал, кто знает или хотя бы догадывается о том, кто принес вино и еду в мои покои». Он уже в открытую смотрел на окна госпожи Хедвиги и кричал именно туда. «Знайте, по закону нашего доброго принца отравителей сжигают. И я сделаю все, чтобы сжечь ту тварь, которая отравила мальчишку. А теперь расходитесь, работайте и помните про Талер, который я вам обещал». Мертвого мальчика повезли к попу. Дворовый люд стал расходиться, а Йоган протянул солдату арбалет. Он же притащил плотный тюк сена и водрузил его на полейницу. Волков стал стрелять из арбалета, посылая один болт за другим в плотно скрученный тюк. Арбалет был совершенен. С легким стрекотом ключ натягивал тетиву. Почти не требуя усилий, а рессора оказалась настолько мощной, что болт просто исчезал с ложа после спуска, словно его и не было. Мастер, сотворивший это чудо, хорошо знал, что нужно солдату. Все, вплоть до мелочей. И мягкий спуск, и пластину, которая прижимала болт во взведенном оружии так, что он не падал, как бы ты ни крутил арбалет. Волков опробовал и новые болты с серебряными наконечниками. Они почти не отличались от обычных. Глядя на конетабля, Йоган и стражники тихо восхищались его умением точно стрелять, совсем при этом не целясь. «А вот бы мне так!» — говорил Йоган. «Господин, где вы этому учились?» «Наверное, в гвардии», — заметил один из стражников. «Нет», — отвечал солдат. «В гвардию меня взяли как стрелка. Там был конкурс. Нужно было девять арбалетчиков. А приехало человек сто шестьдесят». Я стрелял 112-м, а в конкурсе занял второе место. Ух, — восхитился стражник, — два из 160-ти? Ну, где-то так, — с долей гордости отвечал Волков. Эх, нужно было мне тоже в молодости в солдаты пойти, — мечтательно говорил Йоган. Может, и нужно было, — задумчиво ответил солдат. «Только вот из роты лучников, в которую я попал, после первого же сражения осталось чуть больше половины». «А что ж, остальных побили, что ли?» — спросил стражник. «Кого убили, кого в плен взяли, а кто избежал? Я часто думаю, сколько из тех, кто стоял в том строю со мной, еще живы?» «Вряд ли половина. Из живых половина — это больные до да увечные». Так что, Йоган, не грусти, что не пошел в солдаты». Он снова взвел арбалет, прицелился, выпустил стрелу. Сейчас он был почти спокоен. Он всегда успокаивался, когда стрелял. Он почти уже забыл госпожу Анну, почти забыл умершего мальчика. Забывчивость — важное качество солдата. Любого солдата. «Солдат должен быстро выбрасывать из головы все плохое и ужасное, а иначе... иначе сойдешь с ума». В этот день за обещанным Талером так никто и не пришел. Солдат особо и не рассчитывал, да и не нужно ему было это. Он и так знал, кто отравитель. На следующее утро он поговорил с Клаусом и не стал посылать людей на монастырскую дорогу. Собака там ни разу не взяла след. «Ну что, монах», — начал он, садясь за стол в донжоне, — «как нам найти гул мастера?» «Я не знаю, господин», — честно отвечал монах и Ипполит. «Ну тогда читай, что в книге твоей написано». Монах читал и сразу переводил, а Волков ел и слушал, и все остальные, кто сидел за столом. И сержант, ты управляющий и свободные от дежурства стражники тоже внимательно слушали. Гол мастер, Вурдалак, господин Людоедов по-нашему, обитает в темных, свободных от солнца местах, там, где не встретит его случайный человек, монотонно читал монах. Сейчас здесь все места свободны от солнца, заметил солдат «И леса вокруг, и болото, и местность безлюдная. Вот его где искать-то?» «Есть место такое», — вдруг осмелился сказать один из стражников. «Где?» — спросил его сержант. «Так старый замок». «Там и замка-то нет давно никакого», — заметил Йоган. «Замка-то нет», — продолжал настаивать стражник, «а подвалы под развалинами есть?» «Были», — заметил сержант, — «раньше». — Мы в детстве там лазили, а сейчас не знаю, как там. — Что ж, — сказал Волков и, чуть подумав, добавил, — давайте-ка проверим. Седлайте коней. Все стали подниматься и вылезать из-за стола. Но в этот день попасть на развалины Волкову не удалось. Когда кони были оседланы и все уже собрались, пришел стражник и сказал, что староста из Малой Рютты просится поговорить. Солдат велел везти его. Сидение в подвале очень меняет людей. Староста позвякивал кандалами, шмыгал носом, был сер лицом и изможден, и ни капли былой спеси в нем не осталось. «Ну, что хотел?» — спросил Волков, усаживаясь в седло. «Да вот, хотел просить, чтобы семью отпустили. Холодно в подвале». «Дети на камнях лежат, а камень, он ведь злой, он жизнь из человека тянет». О детках вспомнил. «Ты когда барона обворовывал, чего о детях не вспоминал?» «Так кто ж я обворовывал? Дети тут при чем?» «Значит, сознаешься, что воровал?» Староста помялся, позвенел цепью, шмыгнул носом и сказал. «Ну, был грех, что ж тут сказать?» «Так не я один был, я на других глядючи соблазнился. Отпустили бы вы детей и бабу мою, потому что...» «Деньги где?» — перебил его солдат. «Какие деньги?» — староста невинно хлопал глазами. «Салон воровал, так у него дом был и кони, и пил, ел, куражился. А ты воровал и жил в хибаре, и с живности у тебя только мерен скорбный». «Значит, деньги где-то прячешь». «А сейчас ты стоишь и думаешь, «Контабль-то дурак, детишек выпустят, «а они деньги, что я своровал, и перепрячут». «Не перепрячут, не надейся, «не выпущу никого, пока деньги не отдашь. «Все в подвале будете сидеть». «А ежели нет тех денег?» — не сдавался староста. «Сгниете в подвале». Закончил Волков и приказал стражнику. На место его. «Не по-божески так!» — орал староста, звеня цепями, когда его тащил стражник. «Дети-то за что страдают?» «За деньгу твою страдают!» — крикнул вслед ему солдат и пришпорил коня. И прямо в воротах столкнулся с верховым мальчишкой. Мальчишка сидел на лошади без седла и был бос. Закричал звонко. «Господин, господин, у нас в малые рютты конокрады коней увели!» «И много увели?» — спросил солдат. «Двух. Мужики завили взялись, ловят, а конокрады злобные, с кинжалами. Ну, поехали, посмотрим». Конокрадов ловили почти весь день. Коней нашли сразу, а воры стали прятаться в болотах и орешниках. Обнаружить их не получалось, пришлось послать человека за Клаусом и собаками. Егерь привел свору, и дело сразу сдвинулось. Волков с недобрым удивлением наблюдал, как местные мужики суетились и, не зная устали, с упоением искали конокрадов. Лезли в болота, входили в злобный раж. Вроде тихие и забитые, а тут вдруг разозлились. Землю рыли, забыли про покой. Пока солдат объезжал болото, собаки нашли одного конокрада. Тот с дуру решил защищаться, ножечком помахать. Так мужики его вилами искололи насмерть, места живого не оставили. Другой, видя судьбу своего товарища, благоразумно решил, что сдаться сержанту будет лучше. Волков приехал, когда стражники уже крутили ему руки. Был он черняв, крепок, в драной одежде, но в сапогах а мужичье сапог не носило. «Дезертир?» — спросил солдат, но и так знал. «Да, господин, жалование полгода не платили, вся рота разбежалась». На лбу багровело старое уродливое клеймо. «А клеймо за что?» «По молодости бес попутал, воровал». «Сержант?» «Да, господин, ты знаешь, что с ним делать?» — Знать-то знаю, но мне приказ нужен. — Приказ тебе нужен, — Волков вздохнул. — Что ж, приказываю тебе его повесить. — Да, господин, — сержант кивнул. — Господин, — завыл дезертир, — господин, прошу вас, не надо, умоляю. — Хватит скулить, — сухо ответил солдат. — Здесь вешать, — спросил сержант. — Нет, врют-то, на площади, чтобы все видели. — Так там еще висят двое. — Ничего, и для этого места найдешь. — Господин, — продолжал выть дезертир, валяясь в грязи у ног лошади Волковой, даже пытаясь поцеловать сапог, — умоляю, не казните, рабом вашим буду. Мне рабы не нужны, и хватит скулить. Жил как крыса, так хочу умри как человек произнес Волков и поехал в замок. Ехал и с удивлением смотрел, как мужики тащат дезертира. Им и стража была без надобности, они бы и без сержанта его повесили. «А народец-то озверел, опасный стал», — думал Волков, глядя на местных. «Сейчас его лучше не злить. Замордован в конец варьем и дождями, не час за вилу возьмется», — как сержант и говорил. Случись такое, Волков бы не удивился. В замке, как только он приехал, к нему подошел крутиться, ждал, пока солдат слезет с коня и обратит на него внимание. «Ну, что вы мнетесь? Говорите!» — произнес Волков, разминая ноги. «Понимаете, — начал молодой управляющий, — у нас трактир переполнен». «Знаю, и что?» «И в харчевне, в малой рютте, народ на полу спит». Видел. А люди феод все прибывают, и что я с этим должен делать? С этим ничего вам делать не нужно. Только вот пришли и стали занимать пустые дома. Я пытался с ними говорить, так слушать ничего не хотят, еще и лаются. Вы пытались брать с них деньги? Пытался, но не для себя, в казну барона хотел брать, сразу предвосхитил лишние вопросы крутиться. «Так вот, никто не хочет платить, хотя юридически все эти дома — собственность барона». «Вот как? И сколько таких домов заселено пришлыми?» «В Рютте все, а в Малой Рютте два свободны, да и то потому, что крыши в них погнили. И все живут бесплатно. Никто не платит. У меня нет времени, чтобы ходить и ругаться с ними, тем более, что днем их почти всегда нет дома». Приходят они с работ ночью. Вам нужно срочно выбрать новых старост в деревнях. Я уже думал об этом, но не знаю, как это сделать. Как их выбирают? И я не знаю. Наверное, надо собрать людей и сказать им, чтобы выбирали. Йоган должен знать. Думаю, что вы правы. Спрошу у него. Берите Йогана, собирайте людей, сегодня с ними поговорим. Тянуть нельзя. — Велите седлать себе коня. — Да, я тоже так думаю. Пока конюх седлал коня для управляющего, Волков сел обедать. И тут, как будто он ждал этого, пришел стражник. — Господин, что еще? Конетабль даже не возмущался. Он смирился с тем, что постоянно кому-то нужен. — Староста опять желает с вами говорить. — Пусть еще посидит. «Говорит, что согласен». «Согласен», — говорит. Солдат отодвинул тарелку. «Ну, тогда веди». Староста опять стоял, звенел цепью и смотрел в пол. Прослезился. И почти рыдая, рассказал, где припрятал деньги. «Рыдает», — пояснил солдат, пришедшему в донжон управляющему. «Видать, сердце с деньгами прощается». «Ладно». «Не рыдай. Отпущу твоих, и тебе разрешу тулуп принести. Если найду деньги, конечно», — пообещал он старости. Староста утер слезу, а Волков продолжил. «Эй, монах!» «Да, господин». Брат Ипполит встал, поклонился. «Бери-ка вот этого молодца!» — солдат указал на мордатого стражника. «Ступайте в дом вот этого вора, что в малые рютты...» и там, под лавкой у окна, не прибитая половица. — Правильно я говорю? — солдат глянул на старосту. — Правильно, господин, — всхлипнул тот. — Чего ж неправильного? Все так. — Найдешь деньги, пересчитаешь, принесешь сюда. — Прямо сейчас идти? — спросил монах. — Нет, на Пасху, — съязвил Йоган. — Деньги-то подождут, куда им деваться? Монах и стражник тут же ушли, старосту увели в подвал. А солдат продолжил обед, хотя на улице его уже ждал Крутиц. Молодой управляющий на лошади ездил плохо, болтался из стороны в сторону, боялся упасть, а злобная кобылка это чувство, то и дело его потряхивала, да еще норовило укусить за колено. Он цеплялся за ее гриву и ругал ее незло. Зато, — говорил он, — не переставая, и ничего ему не мешало. «Народ прибывает каждый день, а на трактир-то деньги есть не у всех. Трактирщик с людей три шкуры дерет», — говорил Крутиц. «Три шкуры», — думал солдат. «Это хорошо, пусть дерет, главное, чтобы со мной рассчитался. Люди идут по мужицким хатам, живут кто где может, еду готовят во дворах, там же и мясо рубят. Там же и спят под навесами. Торгуются на улице и пьют там же. Нам рынок нужен. Рынок? Волков никогда бы до такого не додумался. Да, господин Конетабль, я уже и место присмотрел. За церковью. У виселец? Да, прямо там. А людей где я буду вешать? Да прямо на рынке и будем вешать. Одно другому не мешает. А может, даже и помогает. Ну что ж, давайте, стройте рынок, или вам деньги нужны. Мне нужно одобрение барона, а потом уже деньги. Не нужно вам одобрение, нечего барона пустяками беспокоить. Стройте. Тогда нужно будет дерево, столы да навесы срубить. До работы всего пару талеров понадобится. Дам вам денег, у меня есть пара монет барона. А еще десятка монет барона у вас нет? Склад нужно построить. У нас всего один склад в замке, да и тот маленький. Нужен хороший склад. Возы через нас в монастырь идут днем и ночью. Товары тут переваливают и хранят тут же, под дождем да на земле. Был бы добрый склад, была бы добрая прибыль». Солдат внимательно слушал, смотрел на молодого человека, но не отвечал. «А вообще нужно два амбара». Один тут на сто вазов, и один в Малой Рютте вазов на пятьдесят. А юноша-то бойкий, как бы бойчей салона не оказался, думал Волков, глядя на него, а вслух сказал, «Стройте амбары, и в Малой Рютте стройте такой же, как и тут». Он, конечно, не стал объяснять Крутицу, что если все получится так, как нужно, то в его Малой Рютте ему, Волкову, Хороший амбар на сто вазов не помешает. Лес есть, руки есть. Что вам еще нужно для строительства? Деньги? Да, будут нужны деньги, но немного. Я хотел предложить барону строить амбары на поях. Здесь построим на поях, А в Малой Рютте все оплатит барон. У меня есть его деньги. Знаете, откуда у меня деньги барона? Нет, не знаю, признался Крутиц. Эти деньги сержант тотнял у сбежавшего старосты. Они как раз проезжали мимо виселиц. Волков указал на висельников. — И смотрите, Крутец, стройте без воровства, чтобы сержанту не пришлось отнимать ваши деньги или вешать вас. Молодой человек понял солдата прекрасно. Он кивнул, покосился на висельников и проговорил. «Не извольте беспокоиться насчет этого, господин конетабль! Не извольте беспокоиться!» Они приехали. Сержанты-стражники, повесив дезертира, догнали их. Волков с коня слезать не стал. Ждал. Сержанты-стражники вошли в дом и вывели оттуда четверых мужиков. «Кто такие?» — спросил солдат. «Плотники мы», — отвечал пузатый мужик, — видимо, главный у них. «Приехали в монастырь работать?» «Здесь не монастырь». «Так там места нет, жить негде», — объяснял Пузатый. «Вот мы тут и проживаем». «Бесплатно?» «Так дом вроде ничейный». «С чего бы на земле барона быть ничейному дому?» — спросил солдат. Пузан обернулся на своих товарищей, ища поддержки, но те молчали. «Земля барона, дом барона». «Здесь все, барона, и платить вам придется», — твердо говорил солдат. «Ну что ж», — согласился пузатый плотник, — «это справедливо. А сколько платить? А то трактирщик дерет, бога не ведает». «Барон наш трактирщику не чита. в три драга драть не будет. Пол крейцера в день пойдет?» — спросил Волков. «Крейцер», — произнес Крутец. «Трактирщик берет полкрейцера в день с человека за то, что разрешает спать на полу в повалку». «Полкрейцера с человека?» — удивился Волков. «Жид не мелочится», — усмехнулся управляющий. «Восхищаюсь им, он только за постой полталлера в день получает». «Да не может быть!» — усомнился солдат. «Готов биться об заклад», — настаивал молодой управляющий. Солдат не ответил. Спорить он не собирался, но подумал, что трактирщика надо навестить. «Раз так, господин, то мы согласны», — сказал пузатый плотник и полез в кошель. «Быстро согласились», — произнес Крутец. «Надо было больше просить». Остальные дома, занятые пришлыми, Волков объезжать не стал. Велел только стражникам поехать с управляющим. Сам же направился в замок и решил заняться собой. В последнее время он зарос, толком не мылся, ходил в несвежей одежде. В гвардии такое было недопустимо. В донжоне нашел дворовых мужиков и велел им греть воду. Сам лежал на лавке, а когда вода согрелась, стал мыться прямо во дворе. Одна из прачек помогала ему, а потом бараньими ножницами стригла. Тем временем Йоган принес целый ворох одежды. Когда туалет был закончен, пришли монах со стражником и принесли целый горшочек с серебром и медью. Монах был взволнован. Девятнадцать талеров без малости! Пришептал он в благоговении от такой кучи денег. Сержант, потряхивая горшком, говорил Волков: "То «Да старосты кандалы снять, семью его выпустить, еду давать добрую как всем дворовым". Да, господин. — говорил сержант. А следующий день начинался с большой суеты. Надо было выбирать старосту в Рютте. Все мужики могли участвовать в выборах, и должен был присутствовать барон. Барон нехотя согласился, но настоял на том, что он будет только на утверждении старосты, а слушать склоки ему недосуг. Стали собирать народ. На церкви ударили в колокол. Люди собрались, и как только управляющий Крутец объявил о выборах, началась ругань. Сразу дружно заговорили десятки голосов. Мужики стали орать, пихаться, но больше всех огня добавляли склочные бобёнки. Волков пытался установить порядок, но даже перекричать никого не смог. Плюнул, отъехал в сторону. А ругань в деревне шла, хотя до драк не доходило. То и дело, зычным голосом поп призывал всех к порядку, а стражники вмешивались и тумаками успокаивали самых рьяных. Тем не менее старосту выбрали. Он был молод, грамотен и богобоязнен, сын Диакона, а заодно и звонарь. Наконец послали за бароном, который приехал и утвердил нового старосту. Люд стал расходиться. Окрутицы Волков начали давать новому старости указания. Молодой человек кивал ошарашенно, так как еще не пришел в себя от свалившейся на него ответственности. — Ты бы записывал, — говорил Волков. — Я запомню, господин, — хлопал рыжими ресницами новый староста. — Наперво осмотри все дома, что после чумы пустуют. Заодно пересчитай пришлых, что в них проживают. Соберешь с них деньгу, отдашь управляющему. Кто деньгу давать не будет, а таких сообщишь сержанту». Управляющий остался с новым старостой, а Волков вернулся в замок и сел с монахом за стол читать книгу. Бесконечная суета и нескончаемые дела отвлекали его от главного — поимки вурдалака. «А в других главах о гул-мастере что-нибудь есть?» — спросил он брата Ипполита. «Пишут. Сейчас найду», — сказал монах и начал листать книгу. Но тут опять пришел управляющий Крутица и спросил. «Господин Конотабль, а вам нужен брат Ипполит?» «Вообще-то нужен, но не так, чтобы уж срочно. А не могли бы вы мне его дать на сегодня? Хочу с ним замеры сделать, чтобы знать, сколько леса потребуется под рынок». «Ну, берите, раз нужен», — сказал солдат и притянул книгу к себе. Стал читать сам, с самого начала. А монах с заметным сожалением пошел с управляющим. На следующий день Крутец поехал в Малую Рютт выбирать старосту там. Взял с собой Йогана, который был родом оттуда и поэтому всех знал. А Волков с монахом, сержантом и двумя стражниками поехали смотреть развалины старого замка. После водяной мельницы дорога пошла низинами, и поэтому вся местность до леса была залита водой. Они проехали мимо старого кладбища, по которому можно было спокойно плавать на лодке промеж покосившихся крестов и почти затопленных надгробий. Кладбище вообще было мрачным. Ветхая ограда, часовня с провалившейся крышей, черные и мертвые деревья — Пара заросших мхом древних склепов. Даже ехать мимо кладбища было неприятно, а развалины замка казались и того хуже. Все заросло мхом и плющом, а еще было необыкновенно тихо. Стражники на всякий случай осеняли себя святым знаменем. Стражник, который их сюда привел, показал вход в подвал. Но даже вход был залит водой. Чёрный, старый, мёртвый. А вокруг ни одного следа, ни у развалин, ни у кладбища. Тут давно никто не ходил и не ездил. — Ну, место подходящее для вурдалака, — сказал солдат. — Но ни единого следа. — Ничего живого, кроме ворон. — заметил сержант. — Даже кабаны тут не ходят. — А там что? — Волков заметил дым. — Дым, что ли? Там живет кто-то? — Так я же вам уже говорил, там ведьма наша. Как поп наш запретил ей в деревне жить, она там живет. — Поехали. — Посмотрим, что это за птица, — произнес солдат. — И чем кормится. «Ну так, девок деревенских от бремени избавляет, настойки делает сонные. Моя баба мне от нее настойку приносила, бессонницу, как рукой сняла. А Раньше так маялся, ночью спать не мог. А сейчас три капли на чашку воды и сплю, как убитый», рассказывал сержант. Волков подумал, что и ему неплохо бы иметь такие капли на всякий случай и он спросил, «А приворотами и заговорами занимается?» «Не без этого. Бабы к ней частенько захаживают». Они подъехали к дому ведьмы. Все вокруг заросло бурьяном-дорепейником да в человеческий рост, да и домом это строение назвать было нельзя. Нечто среднее между хижиной и землянкой, а крыша напоминала холм, поросший мхом. Трубы не оказалось. Дым выходил через дыру в крыше. Площадь перед домом была загажена и воняла гнилью. Все спешились. Стражников оставили с лошадями, а монах, сержант и Волков пошли в жилище, по очереди переступая через давно сдохшую кошку. Волков не был раньше в домах ведуней, но почему-то представлял все именно так, как было в хижине. Замусоренный очаг посреди жилища. Все стены в пучках высохших трав, старые вонючие тряпки по углам, рогатые черепа, сушеные гады, угри и жабы, и вонь, вонь гниения, которую не забивал даже дым. Старуха стояла у очага с лампой в руке. Была она наполовину лысая. Крючковатые разбухшие артритные пальцы дрожали. Серые губы, не переставая, что-то жевали, то и дело растягиваясь в страшную беззубую улыбку, как будто она была рада гостям. В рту было всего пять желтых зубов, три сверху и два снизу, и правый глаз на выкоте с бельмом. Когда старуха зашепелявила, Волков едва понимал, что она говорит. «Налетели, налетели коршуны-вороны!» Рыскали, рыскали вокруг и добрались до старухи. Ищите, что, птицы жадные, крови теплой или мертвечины похучей. Молодой монах стал осенять себя святым знамением трясущейся рукой. Его примеру последовала сержант. Волкову тоже стало не по себе от ее мерзкого голоса, Но он только сложил руки на груди и стоял, молча разглядывая старуху, а та единственным живым глазом с любопытством смотрела на него. «А вот и он, черный ворон! Вон он каков! Глаз недобрый, рука крепкая. Всю жизнь убивал и к нам приехал убивать. Скоро опять убивать будет кровь, еда его». Монах, да и сержант стояли словно в оцепенении, слушали бормотание ужасной ведьмы, а Волков в виде это произнес. «Хватит уже чушнисти! На меня твоя болтовня не действует». Он глядел ей прямо в глаз. «Силен, силен, коршун ворон!» — продолжала бормотать старуха. «Ни глаза, ни руки не боится». Она стала чуть раскачиваться из стороны в сторону, завывать и водить перед лицом Волкова лампой, а он наклонился и достал из сапога стилет. Левой рукой схватил старушечью руку с лампой, подтянул ведьму к себе, кончиком оружия коснулся нижнего века здорового глаза и сказал, «Говорят, что глаз сразу заканчивается, если вырезать глаз у сглазившего. Слыхала про такое?» «А-ха-ха-ха-ха!» ха, -ха, -ха, -ха залилась она сухим смехом, дыша в лицо солдата тухлятиной. «Селян коршун ворон! Ничего не боится, всех видит, все знает. Глаз у него черный, кровь пьет, да через смерть перешагивает. Да вот только долго ли он будет через смерть шагать?» «Хватит нести чушь!» — солдат толкнул старуху. Та выронила лампу, улетела в ворох мусора. В хижине стало темно, только чуть тлевшие угли в очаге давали свет. «Ну, что встали?» — чуть раздраженно произнес солдат. «Пошли отсюда». Ни монаху, ни сержанту повторять было не нужно. Они тут же выскочили из землянки ведьмы. Солдат вышел последним. Он никогда бы не признался, но ему стало сразу легче, как только он вышел на улицу. Там его как будто душили, а тут позволили дышать. И возникло четкое желание побыстрее убраться из этого мерзкого места. Сержант молча сел на коня. А монах бубнил и бубнил молитвы раз за разом, продолжая осенять себя святым знамением. «Да хватит уже!» Раздраженно рыкнул на него Волков. «Чего ты тут жути нагоняешь?» Монах полез на коня, но взгляд его был отрешенным. Он никак не мог попасть ногой в стремя. «Да что с тобой, чёртов монах!» — ругался солдат. Стражники с непониманием и страхом смотрели на них. «Как во тьме побывал!» — выдохнул монах Ипполит. «Холодом и мертвичиной обдала!» «Только молитвами и спасаюсь». «Чего ты несешь?» — вдруг усмехнулся солдат. «Тебя старуха заболтать хотела, как цыгане на ярмарке». «Мне так тошно было, когда упырь ходил по нашему дому. Все как здесь было. Вонь и страх. А страх такой, что аж члены не имеют». «Глянь, у сержанта ничего не немеет, и у меня тоже». По совести говоря, меня тоже мутить начало. В голове шум, словно палицей по шлему получил. И слова старухины словно издалека летят. Волков только плюнул с досады, и все поехали обратно в замок. Когда сели обедать, приехали крутиться йоган. У йогана запеклась кровь на брови, глаз опух. «Это что, вы так старосту выбирали?» — спросил солдат, разглядывая его. — Да дураломы наши. Хотел как лучше, да им разве объяснишь? Одно слово — деревенщины. Волков посмотрел на управляющего Крутится и тот дал объяснение. — Наш Йоган хотел, чтобы старостой Малой Рютте был его брат. Да вот мужики и не хотели. Наш Йоган стал настаивать. — Крутец засмеялся. И тогда одна баба кинула в него поленом. Все засмеялись, даже сам Йоган. И Волков усмехнулся, а потом сказал. «Хорошо, что баба кинула. Кинул бы мужик, пришлось бы ехать разбираться».